Одна тысяча девятьсот девяносто девятый год. Что-то не так. Кира сразу почувствовала это, еще до того, как добралась до дома. Сегодня был неплохой день, из-за контрольной она получила пятерку, а думала, что все завалило. Ей хотелось как можно быстрее рассказать об этом. Важно ведь. Мама, естественно, хмыкнет, постарается улыбнуться, но ну, выглядеть это будет так себе, совсем неубедительно. Мама плохая актриса. Это было бы обидно, если бы не дедушка, вот он умеет хвалить. Так что по настоящему Кира спешила к нему, а не к маме. Она любила те дни, когда у него были поводы гордиться ею. Она не задерживалась по пути и скоро была в дворе. Вот тогда она и почувствовала, что-то не так, неправильно. Почему у подъезда стоят соседки и о чем то болтают? Почему затихают, увидев ее? Что это за машина? Скорая помощь, что ли? И Это могло быть не связано с ней. Нет, даже не так, это не должно было оказаться связано с ней. И все же в глубине ее души уже горело чувство, которого в беззаботном детстве Киры раньше не было. Ей хотелось развернуться и бежать, не слышать эти разговоры, не знать, что будет дальше, но она заставила себя шагать вперед, потому что ей нужно было увидеть маму и дедушку. Они объяснят ей, что произошло, они защитят ее от этого чувства. Однако этим надеждам не суждено было сбыться. Она даже не успела войти в подъезд, как ее перехватила соседка. Кира, малыш, пойдем ко мне в гости. Не хочу, насупилась Кира. С чего бы? Я сегодня печенье испекла. Хочешь ведь. Печенье Кира любила. И действительно часто заходила к соседке за ним, а сегодня просто не могла. Незнакомое чувство обретало все большую власть над нею. Она чувствовала, что не может проглотить ни кусочка, что бы ей сейчас не предложили. Ей даже дышать становилось тяжело, а на глазах закипали слезы. Ей нужно было домой. "Пустите меня", Кира попыталась прощемиться мимо грузной соседки. Я хочу к дедушке. Она сказала, что думала. Ей действительно хотелось не к маме, а к деду. Он был основой порядка в их доме. Кира еще мало знала о жизни, но чувствовала, её мама точно так же боится хаоса, как и она сама, а дедушка не боится ничего. Он скала, он остров, на котором они прячутся от штормового моря. Поэтому Кира не сомневалась, что рядом с ним все станет прежним. Только как объяснить это безмозглым соседям? "Пустите, малышка, тебе туда нельзя. Извини. Я хочу домой, пустите меня. Дедушка, мама!" Но ее никто никуда не пустил. Прибежали еще соседки, помогли увести ее в чужую квартиру, и от этого стало только сложнее. Вокруг мелькали люди, которых Кира едва знала. Или не знала совсем, что-то говорили, кто-то плакал, но она уже не прислушивалась, её с головой накрывала ледяная лавина паники. Один раз в толпе мелькнуло заплаканное лицо мамы, и Кира попыталась позвать её, но ничего не добилась. Дедушку она больше не видела. Её просто заперли в комнате, и как бы она ни рыдала, как бы ни билась в дверь, никто за ней не пришёл. Лишь на следующий день Киру узнала, что ее дед умер от инсульта. А значит, ее теплому, уютному, безопасному миру предстояло рухнуть.